хорошо людям думала грима каждый раз когда колючки длиной с ее руку цеплялись за платье масклин был прав это мир людей он скроен по их меркам они ходят где хотят и делают что им нравится нам только кажется что мы вольны в своих поступках на самом же деле Мы ютимся в свободных уголках их мира, у них под полом, присваивая себе то, что нам не принадлежит. Но мы устало плелись за гримой в унылом молчании. Тишину нарушал лишь хруст снега и листьев у них под ногами, да еще чавканье матушки-морки. Она сорвала с куста несколько ягод боярышника и с видимым удовольствием их жевала. Старуха пыталась угостить ягодами остальных номов, но те нашли их горькими и неприятными на вкус. Может, у меня и вправду изменился вкус, пробормотала матушка искоса, взглянув на Гриму. То же самое произойдет и с нами, подумала Грима, не обращая внимания на укоризненный взгляд старухи. Нам осталось только одно. Вернуться назад, разбиться на маленькие группы и бежать из каменоломни, Поселиться где-нибудь в поле, забиться в заячьи норы и жить, питаясь тем, что окажется под рукой. Кто-то, конечно, приспособится, но старики вряд ли доживут до весны. И прощай электричество, прощай чтение, прощайте бананы. Но я останусь в каменоломне и буду ждать возвращения Масклина. «Выше голову, дочка!» — дружелюбно сказала матушка Морки. «Ну что ты скисла? Может, все еще обойдется? Я всегда так говорю!» Но даже ей стало не по себе, когда она увидела лицо Гримы, в котором не осталось ни кровинки. Девушка несколько раз открывала рот, словно собиралась что-то сказать, затем согнулась, упала на колени и зарыдала. Это, пожалуй, был самый ужасный звук из тех, что номам когда-либо приходилось слышать. Грима могла кричать, выражать недовольство, задираться, командовать, но слышать ее рыдание было все равно, что видеть, как мир переворачивается вверх тормашками. Я только хотела ее подбодрить, — виновато бормотала матушка Морки. Растерянные номы стояли чуть поодали от гримы. Никто не осмеливался приблизиться к ней. Это было чревато неприятностью. Если бы кто-то решился подойти к ней, похлопать по плечу и сказать «Ну, полно, не плачь!», могло произойти все, что угодно. Она могла, например, укусить такого смельчака за руку, Доркас обвел глазами Номов, вздохнул и сполз с приготовленного для него сиденья. Он заковылял Гриме, опираясь на палку с колючками. — Все хорошо, — принялся успокаивать он девушку. — Вы нашли нас, и мы возвращаемся домой. — Ничего подобного. У нас больше нет дома, — проговорила Грима сквозь слезы. «Уж лучше бы вы оставались в этой норе. Все пропало!» «Ну, я бы не стал», — попытался было возразить Доркас. «У нас нет еды. Мы бессильны против людей. Мы оказались в западне. Я хотела, чтобы все мы были вместе, но теперь я вижу, что все пропало». «Наверное, мы с самого начала должны были переселиться в амбар», — сказала Нути. «У вас пока еще есть такая возможность», — сказала Грима. «У вас, молодых, уходите отсюда как можно дальше». «Но детям такая дорога не под силу, да и старики вряд ли дойдут по снегу», — возразил Доркас. «Ты это прекрасно знаешь. Не надо поддаваться отчаянию». Мы все испробовали. И стало только хуже». «Мы надеялись, что прекрасно заживем в каменоломне, и что из этого вышло?» Доркас долго смотрел на нее невидящим взглядом. «Все дальнейшие усилия бесполезны», — сказала Грима. «С таким же успехом мы могли бы остаться здесь и умереть». Наступило тягостное молчание. Его нарушил Доркас. «Ты уверена?»